— Давайте-ка потише, — сказал таксист. — Вряд ли, конечно, у зубховцев есть наведенные микрофоны, но Береженова Бог бережет. Ладно, отчего болтать зря. Двинулись, что ли, а там посмотрим. Стараясь держаться в тени забора и чувствуя себя мишенями а-ля бегущий кабан, они скользнули к высоким массивным воротам с встроенной в левый створ дверцей. Карташ постучал три раза с разными интервалами, и спустя некоторое время изнутри недовольно осведомились. — Ну, и кому там еще не спится? — Добрый вечер! — громко сказал Гриневский. — Вам должны были звонить от Данготара Махмудова насчет троих русских гостей. А-а-а! — клацнуло, скрипнуло, лязгнуло, и дверца, вот уж счастье-то, открыла снаружи. Там, во дворике небольшого особнячка на улице Логачева, царило непроглядной тень, куда не проникал и свет уличных фонарей. Это вы что ли, который из шкабада? Ну, заходите. Хвала Аллаху. Зашли, дверца захлопнулась как мышеловка. Карташ шумно выдохнул, только сейчас сообразив, что всю дорогу вдоль забора он двигался, затаив дыхание. Да, ребята, непросто это дело живцом работать, чтоб там товарищ Щерский не грузил. разум он понимает, что Зубковские боевики стрелять не будут, что трое с простоквашенным нужны, наоборот, живыми и желательно невредимыми. Однако сердечко-то заходится от страха, между прочим. Вспыхнул карманный фонарик, высветив незнакомое скоглазые лицо. тускло блеснул ствол автомата, тот, кто открыл им дверцу, улыбнулся одними уголками губ, спросил шёпотом: "Нормально добрались. Да Но пойдёмте в дом". "Стал накрыт. Какой к чёрту стол?" поморщился Карташ. "Пойдём, пойдём, не надо здесь стоять. Будто не перенесли сна несколько недель назад и снова оказались в Средней Азии. Туркменские лица, туркменская обстановка. Туркменские блюда на небольшом дастархане. Здесь даже пахло туркменей пропаде напротом. В общем, мирный, восточный азис посреди сибирского города. Это есть не приглядываться. А ежели приглядеться, то заметить шеспираль Бруно, ловко замаскированную среди увидающего плюща на гребне бетонного забора и неприметные бойницы вдоль стены особнячка, а вон там В башенке наверняка установлен станковый пулемет. Уж очень хорошая для пулемета позиция. Весь двор, как на ладони, и каждый из пятерых в открытую присутствующих туркменов собран, решителен и вооружен до зубов, а в доме наверняка затаилось еще с полсотни бойцов. Алексей вздохнул и без всякого удовольствия кинул в рот виноградину. Оставалось только одно — ждать. Идея Черского была проста, как киш-миш, и именно поэтому имела немалые шансы на успех. В самом деле, если Зубков не сумеет добраться до кого-нибудь из участников большого сходника, то умело организованного беспредела в городе не миновать. Однако сначала... Зуб всё же должен попытаться нащупать слабое место среди съехавшихся со всех уголков бывшей империи авторитетов, и такое извино было. Из всех делегаций, прибывших на сходняк, самое маленькое охраны было у воров Туркменистан. Традиционные восточные раздолбайство, помноженные на уверенность в собственной исключительности, который на каждом углу пропагандировался пармурат, не язов сделал своё дело. Авторитет Хасан-оглы по кличке Дийлич, что значит сабля, приехал лишь спитью телошами, немало не сомневаясь в том, что со столь уважаемым человеком случиться ничего не может, а коли случится, то пятёрка отборных бойцов надерёт любым наглецам задницы, так что аж помидоры засверкают. Поэтому От предложенной Фролом дополнительной охраны он весьмамерно отказался. Силёры Зубы следили за Гелычхом с момента его приезда в Шантарск, отслеживали пути передвижения по городу, выясняли распорядок дня высокого гостя. Графики встреч, привычки, системы сигнализации, уязвимые места охраны, возможные точки проникновения на территорию особняка. В общем, лакомый и доступный кусочек был этот Хасан-оглы по кличке Сабль. А уж вовсе соблазнительным он стал, когда выяснилось, что к нему за помощью, ссылаясь на знакомство среди ашхабадских воров, обратились сбежавшие свидетели по делу против Фроло Карташ со товарищи. И вправду, куда ещё податься несчастным бродягам, как не под крылышки казацкой группировки? Коли Все в шантарские настроены против них, начиная от ментов и заканчивая криминалитетом. Так что убрать хотя бы одного из представителей высшего эшелона ировского сообщества, да ещё вновь захватить Троицу-Очевидца Фроловских пригрешений, нет, против такого соблазна зуб устоять не смог бы. Я не устоял. И всё это было правдой. Вот в чём главный прикол. Сабля действительно прибыл в Шантарск лишь с пятью охранниками. Действительно в ворота особняка на улице Логачёва постучались беглецы и их впустили. Последние обстоятельства окончательно убедили олигарха, что свалить Хасанова Глы будет совсем несложно, но. Но вот о чём люди Зубкова даже не подозревали: уже 2 дня, как Гилич был тайно перевезён в другую резиденцию. А на Логачева теплую встречу для бойцов алюминиевого короля готовил отряд, набранный фролом из туркменской диаспоры. Но и это еще не все. Самый главный прикол заключался в том, чтобы не только отразить атаку зубковцев, но и выбить почву из-под ног у самого зуба, выхватить кусок прямо у него изо рта, отнять любимую игрушку, разозлить. заставить совершать ошибки и на том прихлопнуть а добиться этого можно было только одним способом если все трое свидетелей погибнут во время нападения таков был план данилы черского оглушительный звонкий удар титановым кенгурятником ворота снесло как бумажку веером И на территорию особняка буквально влетел страшный черный джип, габаритами немногим уступающий Батэру. С надрывным ревом он пронесся через весь дворик, сминая на пути кустики и деревца, ткнулся мордой в стену особняка и взорвался. Ударной волной вышибло стекла в окнах первого этажа. Пыхнул столб ярко-желтого пламени, превращая ночь в день — И при этом жёлтом свете в развороченные ворота прямо-таки хлынули людские фигуры: 5, 10, 20 одинаковые в камуфляже, в шерстяных шапочках маск. Воздух моментально наполнился приглушённым хлопаньем, какое издаёт стая голубей, разом поднимающихся в воздух. Каждый из нападавших имел автомат, и каждый автомат имел глушитель, поэтому звуки выстрелов были практически неслышны. В доме кто-то заверещал, тоненько, пронзительно, и тут же умолк, будто кричащему с размаху, заткнули рот. Да то звуки выстрелов, обороняющихся, разносились далеко окрест. Почти одновременно с прорывом на чердаке заработал пулемет «Пулемет». Его победоносный трескнётню подхватил хор автоматов. В окнах лихорадочно замельтешили белые огоньки пламегасителей. Визг крик отшёта сливался с невнятными людскими воплями. Сюрное, в общем, это было зрелище. Залитый колеблющимся светом от горящего джипа дворик богатого особняка мелькают тут и там силуэты, отбрасывая длинные какие-то нелюдские тени, в дребезги разлетаются окна, и осколки брызгами сверкают в отблесках огни. Наподающий мелечатки приказ. Стремительное проникновение Устранение всех в особняке, всех кроме троих русских, с такими-то и такими-то приметами, тех надлежало захватить как минимум живыми, как максимум невредимыми, и стремительный же отход, пока менты не налетели. Однако с самого начала все пошло как-то наперекосяк. Обитателей дома на улице Логачева неожиданно оказалось значительно больше, Неожиданно они оказались готовыми к отпору, и я так и захлебнулась.